Глава 8. Никто изне откуда. Прогремел дефолт, отделивший зубчатой пилой валютный курс от времени надежд от времени безнадёжности. Илья Кормильцев. Когда Илья закончил работу над проектом "Чужие", всем казалось, что ничто не предвещает беды. Журналистам и друзьям альбом нравился, а Гремянчиков разразился хвалебной тирадой из серий: "Ну кто-то же у нас должен был сделать такое". Бывший директор Nautilus Владимир Месхи, выступая в роли национального топ-продюсера, предлагал проекту шикарные туры по всей России. Генеральный директор компании Rise Music уже давно торчал на подобной умной музыке и, подозреваю, самозабвенно сидел на такой же жизнерадостной диете, как и Кормильцев с Акмаровым. Но реализовать эти планы не удалось. Грянул кризис 1998 года, и всей музыкальной индустрии пришлось урезать бюджеты. В итоге ни один из лейблов, с которыми сотрудничал Nautilus, выпускать чужих не отважился. "Новые артисты сейчас никому не нужны", заявил Кормильцеву представитель одного из мейджеров. Причём не нужны агрессивно. Это был, конечно, щепетильный момент, признался спустя 20 лет владелец Data Music Андрей Сумин. Его отказ издавать альбом стал для Ильи Валерьевича не просто неожиданностью, но и сильным ударом. Окончательно добил Кормильцева а отрицательный ответ музыкальных FM радиостанций, начиная от максимум и заканчивая нашим радио, которое при этом умудрилось продать на благотворительном аукционе рукопись "Скованных одной цепью" за 1.500 долларов. Не оправдывая программных директоров этих вечных церберов формата, надо заметить, что и сам Кормильцев проявлял чудеса маркетинговой недальновидности. Дело в том, что в репертуаре чужих находилось как минимум два радиохита. Спетые Сашей Васильевым из плена лирической композиции Дождь и трогательная зарисовка Званки в исполнении Насти Полевой. Но замутнённый наркотиками поэт решил концептуально воевать со своими хитами и в альбом эти шедевры не включил. В итоге за что боролись, на то и напоролись. Ни один радиохолдинг проект чужой не поддержал, ни физически, ни химически. После постоянного триумфа альбомов Nautilus это был полный провал. И озверевший от такого жизненного поворота Илья резко ушёл в тень. Правда, прогрессивная рок-общественность не могла забыть своего героя и ещё долго. Вскоре после выхода ограниченным тиражом альбома Подполье с Кормильцевым неожиданно связался Максим Фадеев. С профессиональным обожанием композитор Линды предложил Илье делать вместе новый рок-проект. Речь шла про безмённую группу Total, которая тогда называлась Tattoo. Ровно до тех пор, Пока этот звонкий бренд не украли. Как любит говорить Сакмаров, сами знаете кто. Схема будущего сотрудничества была простая. Кормильцев предоставляет тексты, а будущий продюсер фабрики звёзд пишет на них музыку. Всё коротко и ясно. Илья съездил на несколько переговоров с менеджментом Хадеева, но вместо текстов неожиданно предложил пиар-менеджмент в моём лице. Сам же с проекта незаметно соскочил. То ли тексты не писались, то ли не захотел писать. Даже не знаю. Вся эта история происходила на моих глазах, вспоминает Олег Акмаров. Кормильцев возлагал на Фадеева серьёзные надежды и сильно огорчился, когда что-то стало не получаться. Уровень грустного скепсиса и самоиронии Ильи по отношению к проекту увеличивался и увеличивался, а потом всё сошло на нет. Мне кажется, что это была для Кормильцева такая немножко пораженческая история. При этом Кормильцев не был бы Кормильцевым, если бы не согласился прийти на презентацию Total. У меня сохранилась видеокассета, где Илья задаёт музыкантам единственный вопрос. Вот вы вроде бы играете рок-музыку. Не чувствуете ли себя марионетками, исполняя чужие мелодии на чужие тексты? Надо признаться, что ответ группы интересовал поэта в последнюю очередь. Мне стало любопытно, уж не унылые ли лица участников Nautilus породили в мозгах Ильи Валерьевича подобный вопрос. Эх. После несостоявшегося альянса с Ваддеевым Мы с Кормильцевым встретились у меня на дне рождения. Илья был бодр и весел, а на оригинальный вопрос «Как дела?» поведал анекдотичную историю. Для начала он положил на стол два модных компакт-диска «Брат» и «Брат-2». Как известно, в каждом из них были песни на стихи Кормильцева. «Ты хочешь мне эти диски подарить?» Не без удивления спросил я. «Не-а», — радостно ответил Кормильцев и, подражая героям кинофильма, сказал «Морщи лоб, шевеля губами». Я как-то утром посмотрел на эти альбомы и подумал: "А вот если существуют фильмы Лёши Балабанова Брат и Брат 2, и они успешно продаются, то почему на прилавках до сих пор нет диска с названием Брат 1?" При чувстве суперрассказ, я уже задыхался от смеха. Но Илья в этот вечер решил пленных не брать. Бесчеловечным голосом он поведал повесть о том, как можно разбогатеть за неделю. Вначале он слетал в Питер и подписал документы на смежные права с Бутусовым и Настей Полевой. Затем убедил звукозаписывающую компанию издать ещё один диск с актёром Сергеем Бодровым на обложке. После этого Илья лично подбирал шрифт надписи "Брат 1", чтобы несуществующий в природе саундтрек внешне ничем не отличался от диска предшественника и диска последователя. "И как ты думаешь, каким тиражом продалась пластинка?" спросил Илья. Я не слышал вопроса, поскольку хохотал так, что чуть гланды не выскочили. Третий раз приступ смеха Накрыл меня после того, как я спустился в метро. На самом видном месте в ближайшем ларьке стояли три сборника: брат брат 1 и брат 2. Нет, всё-таки Кормильцев определённо гений, в очередной раз подумал я. Но такие счастливые истории в тот момент были скорее исключением из правил. А правила заключались в том, что вскоре после выпуска альбома Брат 1 все финансовые сбережения у Ильи закончились. Миллионами там, конечно, не пахло и в помине. Денег от проекта чужих не было, а роялти от альбомов Наутилуса приносили Илье по признанию Андрея Сумина практически один только воздух. В какой-то момент я через друзей попыталась проверить количество лицензионных и пиратских дисков Наутилуса, вспоминает Олеся Маньковская. Оказалось, что легитимных пластинок было выпущено всего 4 наименования, а пиратских альбомов больше 70. И это абсолютно типичная и характерная проблема для русского рока. Диски всё издавались и издавались, а Илья постоянно оставался с голой жопой. Его оскорбляло то, что всё, что он создавал, у него каждый раз воровали. Кормильцева это бесило, порой до состояния истерики. Осенью 1999 года у Ильи с Олесей родилась дочка Каролина. А денег у молодых родителей не было. Чтобы заплатить аренду за квартиру, Кормильцев был вынужден продать винтажный усилитель, поскольку других источников дохода у него не наблюдалось. Вскоре любимая мной двухкомнатная квартира на Нахимовском проспекте завершила существование. Неожиданно вернувшаяся из Бельгии хозяйка повела себя как последняя скотина. Она вставила в дверь новые замки и в обход существующих законов выставила семью на улицу. Им еще крупным повезло. Через знакомых Олеся оперативно нашла квартиру в Оснецовском переулке, куда Чита Кормильцевых переехала за одну ночь. Еще одна сложная тема этого периода – отношения Ильи со Славой. которые после распада Наутилуса стали напоминать американские горки. То бывшие друзья ездили друг к другу в гости, жарили курицу, ставили новые записи и душевно общались, то начинали нервно решать проблемные финансовые вопросы, причём каждый раз по-разному. Как-то раз Бутусов позвонил Кормильцеву договориться об использовании названия Наутилус Помпеilius во время американских гастролей. А кроме того, об исполнении композиции, слова к которым написал Илья Насколько мне известно, речь шла об акустических концертах перед русскоязычной аудиторией в небольших клубах Нью-Йорка. Говорят, что большим желанием лететь в Америку Бутусов не горел, но в итоге согласился на аргументы Анжелики. А аргументы были железные. Дефолт: музыканты сидят без денег и вообще-то семью кормить надо. "Ну поезжай, доброжелательно сказал Кормильцев Бутусову, выслушав эти грустные новости. Давай договоримся так: за любой концерт, где ты поёшь мои песни, я получаю 100 долларов". Неважно, какие у тебя гонорары, ты платишь мне ровно 100 долларов. Этот разговор касался исключительно выступлений в Америке. В России слава в тот период строил концертную программу, состоящую из песен, написанных на собственные стихи, а также на стихи Головина, Гуницкого и Умецкого. Позднее Бытусов начал исполнять композиции из репертуара Кино. Но тогда Кормильцеву подобные нюансы волновали мало. Никто и предположить не мог, какое развитие эта история получит в дальнейшем. В тот период Илья вместе с семьёй переехал в Минск, где с головой ушёл в музыку. Он научился играть на синтезаторе, делать скретчи и начал самостоятельно записывать альбом Опера механика, основанный на переосмыслении классической музыки. Спустя несколько лет Кормильцев подарил мне журнал Ночная жизнь столицы с компакт-диском этого кроссовер-проекта, несколько композиции из которого впоследствии звучали на Радио классик. Параллельно с созданием инструментальной музыки поэт Наутилус описал стихи, но скорее всего для себя, в стол, хотя при этом требовал от родственников полной тишины. "Если Илье надо было что-то написать, не дай бог постучаться в кухню", вспоминает Манковская. Ему нужно было полное отсутствие людей, а ты можешь кушать где угодно. Он плотно прикрывал дверь, и в такие моменты его ничто не раздражало так сильно, как люди. В Минске Кормильцев жил крайне скромно, практически не выходя из домашней студии. аппаратуру, для которой привёз из Москвы. Мама Олеси, милейшая Нина Ивановна, помогала нянчиться с маленькой Каролиной и подкармливала молодожёнов. На четвёртый год совместной жизни поэт и певица решили расписаться. Илья тогда приехал к маме с коробкой конфет и попросил моей руки, вспоминает Олеся. Мне тогда казалось, что это не круто. На что мудрая Нина Ивановна заявила: "Немедленно прекрати эти выпендрёжи. Я не понимаю, о чём ты думаешь. Каждая приличная женщина хоть раз в жизни должна побыть замужем. И в феврале 2003 года мы расписались в Минске в соответствии с обычаями и законами Республики Беларусь. Вскоре к Армильцеву позвонил Сакмаров и заявил, что слышал композицию «Камджаун» в голливудском фильме с участием суперзвезды Жан-Клода Ван Дамма. Фильм назывался «В аду», и под бессмертную мелодию чужих в американской тюрьме пытали бандитов, убийц и русских разведчиков. Музыка при этом была соответствующая. Так, да, я был уверен, что это большая победа, признаётся Сакмаров. Грибенчиков не без зависти мне сказал: "Ну, дедушка, твои финансовые проблемы до конца жизни решены". Я перезвонил Илье и радостно заявил: "Есть мнение, что наши финансовые проблемы решены". На что мудрый Кормильцев ответил: "Да ты совсем охренел!" и бросил трубку. Я примчался к нему с видеокассетой, на которой были указаны авторы: Кормильцев и Сакмаров. Илья, мы с тобой голливудские композиторы и сейчас заработаем много денег. На что Кормильцев сказал? Слушай, мы получим не денег, а монтировку по затылку. В итоге монтировкой мы не получили, но и денег не заработали тоже. Можно предположить, что после этого сигнала из прошлого Илью Валерьевича Кормильцева не связывало с шоу-бизнесом абсолютно ничего. Теперь он выглядел аутсайдером, без коммерческого потенциала и перспектив без настоящего и будущего. Другими словами, никто из неоткуда. Во многом это было действительно так. Теперь Илья нигде не работал, жил без прописки, переезжая с квартиры на квартиру. Бродил по эсхатологической Москве в кислотно-пельсиновой рубашке "Дизель" с рыжими волосами и блуждающим взглядом. Казалось, что он в те месяцы поменял не только причёску, но и сознание. Порой его останавливали патрули за подозрительный внешний вид и неземную энергетику. Как я полагаю, Как-то раз молодой сержант, изучая документы Кормильцева, внезапно задумался и настороженно спросил: "Это ты что ли написал комнату с белым потолком? Такое не покурив не напишешь". "На что?" Илья мгновенно ответил. "А такое не покурив не подумаешь". На том, довольные собой, они и разошлись в разные стороны, каждый в своё, никуда